После работы Зинаида вышла из бара и остановилась. На какую остановку идти, на какой автобус садиться? И что, Татьяна маршрут не написала, поленилась, что ли? Позади неё вмякнула машина. Зин, садись, открыла дверцу девятки Татьяна. Мы на колёсах быстренько, а то чего тебе по темноте шарахаться? Друзья, наверное, для того и придуманы, чтобы иногда облегчать нам жизнь. К такому выводу пришла Зинаида Корыцкая, но тут же этот вывод перечеркнула, вспомнила давнюю свою подругу Нюрку. Но в Татьянину машину, конечно, села, и очень скоро они уже ехали по тёмному переулку, похожему на деревенскую улицу. Это она в частных домах жила, что ли? Удивилась Зинаида. Ну да, и домик у неё был очень старенький, надо сказать, подтвердила Татьяна. Странно, между прочим, потому что Ивская нас хоть деньгами и не забрасывает, но Софье на квартирку вполне можно было накопить. А, может, вашей Софье хотелось в собственном доме жить? рассудила Зинаида и тут же замолкла. Они остановились возле огромной кучи сгоревших брёвен. Забор тоже наполовину выгорел. И было хорошо видно, что творится во дворе. Слабый фонарь скупо освещал заросли бурьяна. В конце двора окособочилось крохотное строение. Это что, туалет? удивила Зинаида. На улице, да, уж для женщины в возрасте слабое удовольствие. Ну что, увидела? Теперь домой? Увидела. Только как же домой? Если мы ничего не узнали. Нет, давай так. Ты пошатаешься по пожарищу, а я пойду к соседям. Может, они что знают? Татьяна Захар тачилась. Чего это я в темноте по пожарищу должна лазить? Я боюсь. Пойдём вместе. Зинаида открыла дверцу и ещё раз взглянула на бывший дом, гнетущее зрелище. Если тем более вспомнить, что под его обломками погибла женщина. Да ещё этот бурьян вокруг. Хоть бы собачка какая рявкнула. Всё тихо и зловеще. Я вот что подумала, быстренько заговорила Зинаида. По большому счёту, что нам там делать, да? Головешек мы не видели, что ли? Или и ты всё же желаешь прогуляться? Если хочешь, сбегай. Я здесь подожду. И она завозилась, устраиваясь поудобнее в автомобильном кресле. С чего бы мне желать прогуливаться по гаре? Пойдем лучше вместе к соседям, буркнула Татьяна. Подруги выбрались из машины и направились к небольшой избушке с беленькими ставнями, стоявшей рядом с развалинами. Открыли им не сразу. Хозяева сначала долго смотрели в щелку, потом, только убедившись, что кроме двух женщин к ним никто не рвется, калитку отворили. Перед дамами оказался здоровенный мужик. в растянутой майке, в красочных китайских шароварах и с топором в руке. Увидев топор, Зинаида погрустнела и стала равнодушно поглядывать на облака. Дескать, лично она на встрече не настаивает, но вот подруга есть ве ее. Татьяна же добросовестно нахмурилась и принялась врать. Мы родственники Софьи Филипповны, бодро начала она. Нам нужно узнать, как всё произошло. Вероятно, вы что-то видели или знаете. Нам бы хотелось поговорить. Нет, если вы нас впустить не можете, то сами выйдите, мы вас здесь подождём. Зинаида глянула ещё раз на топор и заходить в калитку ей решительно расхотелось. Пусть бы мужик и правда сам вышел. Выходите, выходите, подбодрила она его жиденькой улыбкой. Э, неуклюсим. А с пробой коще не? Выставил мужик огромный, как тыква, кулак. Татьяна ласково глянула на кулачище и печально проговорила: Выж понимаете, нам не до шуток. Хотелось бы узнать, как погибла наша родственница. Ох, ренное занад, как она погибла! Буркнул сосед. Так и погибла. Я уже сто разов все обсказывал. Но мы и то спали вначале, а потом мне на двор приспичило. Баб моя дура просто господи квасу поставила, а на кой хрен квас, если вся жара спала. Но идите вылить же его, дроже одних скок угроблено, да и шо сахар. Ну мы с ней весь день недовелись этим квасом. Пропади он, пропадам. У вас сигаретки не будет? Татьяна быстро достала пачку. Мужик тут же радушно протянул Зинаиде топор со словами: "Подержи, Девенька, пока я раскурю". Зинаида двумя руками ухватила холодное оружие и теперь стояла, как солдат, с секирой у царских палат. Вот я звитя, раскурил сигарету и теперь разглядывал её мужик. "Ну аж каков, Вань, вот этой соломенной, а нормальной нет?" Татьяна виновато затрясла головой. Нет, у меня только такие с ментолом. Но вы рассказывайте, я потом съезжу куплю. Да и как чё рассказывать? Я хрен выскочил по нужде, стою, значит. Гляжу, дым от соседей валит. Сначала думал, сосед Михей курит. Вот не поверишь, как зачнёт он свой самосад с молить, так его изба чистый курьельский остров. Я на его и подумал сначала. Ага. Потом гляжу, нет, нет, Михея Дим, ближе. Думаю, не уж то Лукинешна под старость лет табаком стала боловаться. Но это я сосна дурканул. Забыл, что Лукинешна уж три года как померла, а вместо ее дочь ейная Софья тут пребывает. Так, так, так, стрепинулась Зинаида. А можно поподробнее, что за дочь и почему пребывает? Мужичок поёжился и покосился на машину. Я обскажу. Тогда давайте к вам в машину сядем. Я ведь не пингвин какой на холоду тут в майках выступать. А и что? Вы бы мне хоть для сугрева налили. Татьяна немедленно распахнула дверцы. Садись. И тызен садись. Ну куда ты с топором-то? Хотя ладно, лезь на заднее сиденье. Садись, мужчина, и говорите дальше. А потом съездим, купим вам для сугрева. Мужчина в машину сел, но говорить отказался. И "Чего ты мне, девонка, всё потом, до да потом обещаешь? И сигареты потом, и водка потом. А вы же моя, говорить сейчас должен. Я тоже потом буду. Вот сяду, Еротню открою, пока в киоск не смотаемся. Мужик и впрямь важно уселся, совернул на груди руки к рендэлям и принципиально замолчал. Татьяна только вздохнула и завела двигатель. У ближайшего киоска мужчина выскочил и пугая продавца с здоровенным торсом в растянутой майке, принялся тыкать в витрину. Себя он не обидел. И водочку выбрал не дешёвую, и сигареток заказал две пачки, да ещё и чипсов прикупил, пояснив: "А то ж обз голоду меня не померять, пока вам всё обскажу". Татьяна снова подрулила к дому рассказчика и терпеливо стала ждать, когда тот примет семь капель, закусит чипсами, а потом ещё и дымом затянется. Може камалея И похоже, вовсе забыл, для чего здесь находится. Зинаида не выдержала и тюкнула собеседника обухом топора в плечо. Дядь, это же тень ресторан. Говори, давай, что дальше было. Ну, понял ты, что это не лукинична Софья. И дальше чего? О, ничего. Чего топором ты -то машешь? Обиделся мужик. Ничего дальше. Ну, Я мобильник схватил, в пожарку позвонил, а там уже не сами, потом гляжу скорая, милиция. Короче, спать нам так и не дали. Я вот думаю, ежели на их за ту бессонную ночь в суд подать, а? Но и что такая передача идёт по телику, там за шохош деньги дают. А уж ежели человек ночь безпокоястья провёл. Так, я думаю, по жизненную пенсию надо требовать, да? Татьяна уже сдерживалась из последних сил, на 5 минут вырвалась. Вадька дома один, а этот Зинаида и вовсе не стал слушать оратора. Это вы на что намекаете? Если мы вас сигаретами угостили, так и пенсию вам должны выколачивать. Да вы ещё ничего толком и не рассказали. Вот, к примеру, кто такая Лукенишна? Ходёмо здесь стало жить Софья. Кто приходил к этой самой Софье, ну, мужчина загрустил. Похоже, всё, что знал, он уже выдал, а теперь и не знал, чтобы ещё такое рассказать, потому что он дурак, не догадался попросить ещё и пивка для утреннего настроения, и теперь мучительно соображал, чем бы угодить дамочкам. О! -о, -о, -о! придумал он Я-то ни хрена не знаю про ваши бабьи финтиля, а вот баба моя-то всё знат. Давайте-ка я её крикну. Надька! На дюха! Тут же зарал он так, что в соседних домах зажглись окна. Надька, я дряна баба, выть, муж зовёт. Какое-то время В доме наблюдалось затишье. Потом заскрипела калитка, и на дорогу вышла щупленькая женщина в старом ватнике и в огромных колошках на босу ногу. Она повертела головой, пытаясь сообразить, откуда это ревёт её суженый, и, завидев мужа в машине, бойко двинулась к двери. Надежда распахнула заднюю дверцу Зинаиде, желая пригласить возможную свидетельницу в салон. Чего ж ей морозиться? Но женщина который, к слову сказать, оказался достаточно молодой, всего лет тридцати пяти, уставившись на даму в автомобиле, вооруженную топором, отреагировала весьма странно. Она вдруг радостно разулыбалась и с надеждой в голосе, заикаясь, пролепетала: "Девоньки, вы чё, моего вовку того спередь собираетесь?" Вы в заложники, да? Ой, надо ж. Дело -то какое? Женщина от растерянности хваталась себя то за воротник, то за карманы. Пыталась спрятать довольную улыбку, но радость так и брызгала из глаз. Деньки, вы подождите, а? Я быстренько. Только сразу говорю, у меня денег за него нет. Подождите, я сейчас. Подруги ещё ничего не успели сообразить, а она уже отбежала к соседнему дому и заголосила: "Не тиши своего мужа. Лелька, лелька бешеная, келька! Выхлянь в окна-то, выдала! Вовку мавот бабы украсть решили. Воруют громовот!" Я тебе всегда говорила, мой Вовка пошипче твоего задохлика будет. А ты все Антосяк, да Антосяк. Только твой то долгоносый никому и не сдался. А я за свой вож сейчас деньги стрессать начну. Затем с чувством исполненного долга Надежда ринулась к машине. Чего вы девоньки? Значит, а Вовку моего забрать решили? Только вы мне сразу обскажите. Вы как хотите. Мне за его деньги дать или чтоб я вам за него дала? У меня нет, лучше даром берите. Надьк, выкатил глаза Вовка. Что позоришь, что не пойму? Люди к тебе по делу, а ты зейгами. Ай, я по делу. Точно сороко закрутила головой маленькая женщина. Эй, а тоже, только без денег, как же дело? Девонки, давайте лучше вы мне за его заплатите. В нём же одного живого весу 100 кг. Я вот это осенью кабанчика продавать буду. Так за его 3,5 цены взять хочу. Не деру по божоски, а тут всё ж человек. Правда, пят как свинья дожрёт, да как боров. Так за десятку отдам. Забирайте, 10. Ты ж такого моё слово. Здоровенный Вовка, такого предательства от жены не ожидал. И теперь пытался развернуться с переднего сиденья, чтобы навернуть неверную кулаком. Но та сама лиха долбил его сухим кулачком и второпила. Так выберёте? Чудо, мы-то я уж соседе предупредила, да вместе холеро. Сейчас ногой пну. Здравенький Вовка примолк и уставился в окошко. Он бы уже давно схватил бутылку чипсы и выскочил бы из машины. Но в нём ещё не погибла надежда заполучить потную бутылочку пивка. Надежда, сурово начала Татьяна, затянув женщину в салон. Мы с вами поговорить хотели. С мужем вашим мы уже побеседовали. А, -а, -а так это он первый с вами ссоривался, меня надумал сплавить. Снова прорвало даму в ватники. А я тебе, Вовка, так скажу: "Тебе сменяют дня, не протянешь. Скот и кто кормить будет? А коров кто выгонять станет?" Молчать! рявкнула, не выдержав базар Зина. Все участники сцены немедленно притихли. Даже Буянка Надежда сообразила, что человека с топором не следует нервировать. Кстати, про коров", заговорила вновь Зинаида. Вот мы тут с вами вроде в городе находимся, а в то же время как будто в глухой деревне. Какие коровы? Куда вы их гнать собирались? Центральный парк что ли? Надежда покрутила пальцем у виска. Эчо совсем дур да? А их что там сразу на ховедину пусти? А только выгони? Не, мы своих бурёнок во враг пускаем. Или вот ещё на пустырь, вон туда если пройти. Зинаида посмотрела туда, куда показывала Надежда. Да, примерно в том направлении находится кафе Французская лягушка. Так вот, откуда взялся бык? А, коров только вы и выгоняете, уточнила она. То прям, фыркнула женщина. У нас соседи держат. А как жить-то? Вон, опять, слышала? Бензин подорожал, значит, все взлетит и тебе хлебы, молоко и продукты разные. А и как прожить, ежели у меня мужик, только подвод кструган. И не только у меня, у Лильки вон, мало того, что пьет, так и шо и по бабам бегает. Да как это то, -то нас бабы, старухи одни? Призрительно хмыкнул Вовка. Кому бегать то? Как кому? А я? Оскорбилась Надежда. Не, без кочения никак. У меня ещё и свиньи. Татьяна решила, что скотный вопрос уже решён и перешла к главному. Расскажите, а кто с вами по соседству жил? А почему это я должна рассказывать? Отвернулась, как ну женщина. Ты, Натьк, не ерпенся. Вдруг обозлился глава семьи. Он спрашивает: "Так то сделаем приятно, отвечай. А они увидят наше расположение. Э, кобят нам бутылку пива две." Наде лихось ездила в очередной раз к улочком мужиньку по макушке и стрельнула глазами. А порошка стирального магити купить? Или лучше Ваниша? Хотелку по показывает, что все пятна он выводит. А я хотел попробовать, да денег жалко. Купите? Я даже знаю где. Вон в том магазинчике есть. Он у нас круглосуточно работает. Купим. Не выдержал Зинаида. Рассказывайте, кто с вами жил по соседству? Надежда отнеслась к вопросу серьезно. После того, как ей пообещали пятновый водитель, она добросовестно стала его отрабатывать. Для начала она сосредоточилась, то есть закатила глаза, зашевелила губами и поправила ватник. Значится, как все получилось? Принялась она разъяснять. Здесь, а вам в том доме все жить жалею, да кейлукейнашна. Бабка была ничего плохого и не скажешь. Крутилась что-то толклась, а вдом взяла и померла. Только хату от ее и осталася. А дома тут уже нами давно прихвастированной и ее тоже. Значится и получается, что дом по наследству перешел к ее дочери к Софье. Ой, это Софья, слышь, Вовк, я крию. Ой, это Софья! Тюкнула Надежда супруга по затылку. Помнишь, как она смешно всегда сама тостенька, маленькая такая, цваговицу, а каблуки громяные нацепить, но задирать, но ну, грязь месить. Прям шоу на ходулях смешно. Тут Надежда, видимо, вспомнила, что о покойниках либо никак говорить и не положено, либо только с уважением. Снова одёрнула Ватник и горько закончила. Но мы не смеялись. Мы Софью-то знали раньше, видели, когда приезжал он к матери. А тут, киев, значится, дом-то перешел, и она в его и вовсе переехала. А откуда она переехала вам неизвестно. Надежда замолчала, потом огорченно долбанула себя по коленке. Вот ведь не спросила. Ну тёб дур не спросить я. Нет ведь не спросила, не узнала. А теперь не купить Ивань что? Зинаида только махнула рукой. Да рассказывайте уже, что знаете. Ну и вот, торопливо продолжала женщина. Начался переезжать, то переехала, а жить не больно то рвалась. Нет, каждый день здесь появлялась, а как у вечера так фить и отбывала. У ей же дочка была у Софьи-то, вот она у дочки и ночевала. Нет, правда. Ежели как у пьянку собрать, или там гольбище, а Софья всегда здесься. А ежель всё помирному, так чаще у дочки была. Говорила мне, что тут а ей одной страшно. А что боят-то? Можно подумать, на её кто клюнет здесься. Мой, например, никогда кроме меня ни на кого не взглянет. Так же Вавка. Вовка поспешно мотнул головой. Вот я и говорю, продолжала Надя. И Лилька на Антохе тоже, кроме меня, никто не нужен, даже Лилька, а уж Софья и вовсе не красавица была, да и лет ей. Тут Вовка вдруг напрягся, что-то в словах супружницы его насторожило. Слышь, Надьк, ты чё там про Антоха толапнула? Медленно стал он к ней разворачиваться. Но маленькая женщина нисколько не испугалась громилу мужа. Лехо тряснув его по темечку, чтобы не мешал зарабатывать иностранный отбеливатель, она отмахнулась. "Ой, да про какого Антоху? Я бросаю Софью. А что бояз гру? Кто б на её позарился?" "Но ведь незря я выходит, боялась." Поддела ей её Татьяна. "Ну, выходит незря," легко согласилась Надя и тут же добавила: "Так отни считат, от жне мужики." Октоу оцепила Зинаида. Вы видели кто? А что видеть-то? Она же горела. Или нет, постойте-ка. У нас говорили, что её придушили сначала, вспомнила Надя и ещё решительнее помотала головой. Кто да, да это тоша не мужики, это убийцы. Татьяна и Зинаида переглянулись. Зинаида крепче обняла топор и вдруг спросила: "Я вот о чём подумала. Ведь если Софья так боялась оставаться в доме, Почему она не продала его никому? Или в семью какую пустила? Надежда радостно фыркнула и ткнула Зинаиду в плечо. Да ты что? Совсем что не знаешь, что ли? Нас же сносить собираются. А чтоб я по твоему свиню колоть собралась? Не, на следующем квартале сносить будут. Квартиру обещали новую. Зачем бы софидом продавать? Опускать кого? Сейчас боязно. Документики поделывают. И прощай новые коромы. Нет, наши все каждый за свой дом держатся. Никого не выманишь. Вы к нам через месяц приезжайте, здесь а все скотину будут колоть. Только мы коров продавать пока не будем. И колоть тоже. Вдруг на первом этаже квартира выпадет. Но мясная тема подруг не интересовала. Их волновала Софья. А вот вы прогуланки говорили. Вернула Надю к теме Зинаида. А часто они у нее случались? Алтус хрен! Скочил Вовка. Нифига не часто. Один только раз и была, я считал. Это на кого с работы приводила что ли? Славно то гуляли, пели, пили. Почти до утра сидели, я слышал. И что подумал я жели? Шо раз соберутся все непременно сам к и мя прибуду? А потому как соседы имеют право? Они не собирались. Ага, точно не собирались а больше. Подтвердила жена. И вообще, к ней даже гости не приходили, я не видела. А я видел, как-то калитку открывала баби какой-то. Снова встрял Вовка. Мысль о Ваньше ему не нравилась. Куда как приятнее было бы купить пивка. Но Натю не переспоришь. Тогда может быть гости сами увидят, что его следует поощрить. Молчи уж, открывала она дочку это была Софьяна, дочку и я видела. Удивил, фыркнула Надежда. Точно, она тут появляласья, но тоже не часто, только в хорошую погоду. Это ж почему? вздернула брови Татьяна. Надежда на всех посмотрела немножко с высока. Ей сказать, где б вам догадаться, ежели бы не ее наблюдательность, ее ум, а также сообразительность. А потом, дом тот частный, почитай в деревне находится. Вот она и прижала сюда, чтоб позагорать. И шёл у нас молоко иногда брала, раза два, наверное. А в плохут погоду что ж, 10 делать. А в последний день вы не видели к Софье никто не приходил? допытывалась Татьяна. Э, не видела. В последний день я только пожару смотрела. Я вообще думала её и нет там вовсе. А милиция приехала и оказалась там она прям такая неприятность. Зинаида Статьяны все же купили надежде ваниш, а Вовки больше ничего не обломилось. Жена сунула ему под нос сухенький кулечок и здоровенный детина в микскис и растерял боевой задор.